Я не раз чувствовал снисходящее на меня вдохновение, но не умел превратить его в строки на бумаге. Наверное, из меня хватит и того, что я притрагиваюсь к цветам поэзии, и на руках у меня остается пыльца. Не помню, Кёниг или кто другой уговорил меня издать этот сборник, но это было глупо с моей стороны. Кёниг Кристиан, директор издательства «Гюльдендай». Даниэль был не так уж и прав. Просто он хотел выглядеть таким аристократом. Всю жизнь он принадлежал к высшему классу, — говорил он. Каждый несет свою ношу. У него она была вот такой. Сейчас уж он, верно, умер. А я вот гуляю по лесу и сочиняю стихи, хотя к этому у меня нет способностей. Это я так жеманничаю. Я злюсь на себя за тот сборник, но что сделано, то сделано. Если кто-нибудь станет его листать, Может, он и отыщет там искорки поэзии, но только искорки. И еще я помню, с каким безразличием его составлял. Просто взял первые попавшиеся под руки листы со стихами, положил в большой конверт и отослал Кёнигу. Через много лет я в котельной в подвале отеля в Будео сжег свои стихи. Я с этим покончил. Нет, извините, еще через много лет в котельной в подвале отеля в Хёнефосе Я в последний раз сжег свои стихи. Я не помню имен хозяев этих отелей, но они помогали мне разжигать огонь. «Села», — говорит Давид. Не хочу сказать, что я поступил правильно. Те стихи, которые я сжег в отелях, были ни лучше и не хуже тех, что вошли в сборник. И, кроме того, мне очень нравилось сочинять мои верши Это были чудесные мгновения, это были искорки поэзии. Летом газета вертенсганг написала, что мое дело будет рассматриваться в сентябре. Через три дня другая газета напечатала, что мое дело рассматриваться в сентябре не будет. Никто ничего не знает. Однако развлекаются, продолжая писать о моем деле. Почему бы уж им не забыть обо мне? По-прежнему жарит солнце, по-прежнему все выжигает вокруг... Я каждый день хожу в соседний городок и вижу, какая сушь в лесу. Это какое-то наказание. лес уж совсем плохо. Придется в нем делать дополнительные посадки. Вереск даже не зацвел, и пчелам негде собирать мед. Случалось ли такое прежде? Пчелы прилетают к местам, где раньше были медоносы, осматриваются и, пожужжав немного, улетают обратно. Дорога идет над обрывом. Я боюсь этого ужасного места и стараюсь держаться подальше от пропасти. Сюда давно уже сбрасывают камни, отбросы, тряпье, всякий мусор. Хуже того, в одном месте тут даже защитная насыпь порушилась. Казалось бы, ерунда, но на обратном пути я вынужден идти по самому краю пропасти и рисковать жизнью. Мне досадно, что у меня кружится голова, что я боюсь, что родился трусом. И вот сегодня я решился посмотреть вниз хоть один единственный раз. Я дрожу и покачиваюсь, но заставляю себя подойти к самому краю обрыва и смотрю вниз. Ну вот, я даже перестарался. Ничего страшного. Я не скатился вниз, а трусливо съехал на спине по склону и остановился. О, никакой опасности, как я понял, оглядевшись. И вовсе не было. С того места, где я сидел, пропасть не казалась уже такой глубокой, такой бездонной. Я восторжествовал над озером, что лежало далеко внизу. Попросту не заметил его, пренебрег им. Я очутился тут по воле случая, но не желал этому случаю подчиняться. Я сделал вид, что меня очень интересует мусор и принялся в нем рыться. Тут были прелюбопытные вещи. Куски стальной проволоки, кости, дохлая кошка, консервные банки. Если наверху затормозит какой-нибудь автомобиль, пусть водитель не думает, что я сковырнулся вниз. Пусть видит, что я занят поисками, что я ищу очень важные бумажки, которые унесло ветром. Из кучи торчит лист. Это газета. Я пробую вытащить всю газету целиком, но неудачно. И в результате я сижу с обрывком в руках. Поскольку у меня нет с собой очков, я не могу почитать его, но мне кажется, шрифт готический. стала быть, газета местная. Я сую обрывок в карман. Теперь надо как-то выбираться на дорогу. Если наверху стоит автомобиль, то я не доставлю водителю удовольствия наблюдать, как я карабкаюсь вверх прямо по склону.